Глава 43. Эдриан. Охрана у покоев Мари отдает честь, и Эдриан ждет, пока жена откроет двери, запечатанные специальным кодом. Драконы обеспечили ее всем. Даже лица охранников у входа знакомые. Парни из клана Шарсок, которые незаметно сменили поставленных прежним Синишалем. «Любопытно, что у меня нет доступа в ваши комнаты, Марии», произносит он, переходя на «вы». Но согласно церемониалу она императрица, драконица, хоть и вражеского, тем не менее высокого рода, истинная в ответ издает что-то вроде презрительного фырканья и разворачивается к нему лицом, Вздергивает подбородок, а у него в висках стучит боль, зверь, Раньше беспокоившие его, если только во снах, теперь пытается вскрыть черепную коробку. Эдриан не понимает своего дракона, не ощущает полноценной связи. Вся ситуация в целом вызывает лишь глухое раздражение. Ему странно, что жена отвергает его, когда должна проявить мудрость и сгладить углы, пойти на уступки. Зачем она усложняет и так паршивую ситуацию? Я уйду, Ваше Величество, тихо произносит Мари, но ее голос звучит на удивление четко. Как закончится отбор, я уйду. Я не останусь ни минуты в этом дворце. Эдриан щурится, его разом все еще отказывается верить. Жена, как золотая рыбка, выскальзывает из рук. Еще немного и уплывет, затеряется на глубине. Я необдуманно дал клятву, но ты ведь не станешь злоупотреблять моей добротой, Мари. Он снова забывает о церемониале, так как от гнева сводит зубы, а виски какого-то беса словно прокалывает раскаленными штырями. Он чует запах истины и еле держит себя в руках. В этот момент он не помнит о рушах, не помнит о бесовом отборе, который готов послать в смрадную бездну. «Я воспользуюсь вашей клятвой», — качает она головой. «Вы не оценили истинную, посланную богами, ваше величество, а сейчас уже поздно». Девушка не кричит, не устраивает истерик, но он чувствует ее настрой, ее не сдвинуть. Эдриан не привык к такому. Он, бес и подери, просто не привык терять контроль. А усилиями его прекрасной супруги посыпался не только контроль, но и репутация, налаженная личная жизнь и гармония с тенью дракона. Полноценный ипостасью этот притаившийся в подсознании ужас он он назвать не может. Зверь именно тень, выползшая за дворков, чтобы терзать его. Владыка ведет шеи и делает шаг вперед, не соображая, как смотрится со стороны. Приходит в себя только когда Мари вскрикивает и отшатывается от его напора. «Прости!» Он останавливается, выдыхает с жадностью, рассматривая линии женского тела под устаревшим костюмом для верховой езды. Он сам велел тем же рушам не дать Мари выиграть. Ее унижали по его приказу. Досада оседает горечью на языке, и император трясет головой, как беговой конь, сжимает пальцы в кулак, но ужас в ее глазах останавливает его на полдороги. Истинная не должна бояться. Это не его мысли, не его воля. Это инстинкт, который держит сильнее любых пут. Страх девушки отрезляет, окатывает ледяной водой, и Эдриан с трудом выдавливает. Я уверен, что мы сможем договориться. Лучшие покои, драгоценности, платья, Лорд Роберт упоминал, что иномерянки независимы и любят науку, чтение, саморазвитие. Она распахивает глаза, и ужас в них сменяется непониманием, а затем удивлением. «Только подумайте, золото дает безграничные возможности». Он делает в ее сторону осторожный шаг. «Я представляю вас в шелках, усыпанную драгоценностями. Вам подойдут сапфиры, Мари». Эдриан сам не знает, зачем произносит всю эту чушь. Голова трещит от рычания зверя, а сила вибрирует в руках. Кажется, еще немного, и он задымится. Не то, не то он предлагает, сам осознает, что не то. Но драконье сердце в нетерпении ждет ответа. В памяти всплывают обрывки воспоминаний, как клер клянчит новый браслет. Авто последней модели. Обновить счет. Она спустила все деньги в салоне модистки. Мне не нужно ваше золото. Ответ летит ему в лицо, и Эдриан шало улыбается. Я не предложу второй раз. Собственный голос слышится, как будто со стороны, а сердце затопляет радостью. Сказать, где я видела ваше золото и наряды? Мари гневно шипит. А он запускает пальцы в ее пшеничного цвета волосы. Рейси не продаются, произносит он. "Рашберны уяснили это много веков назад. Я не Рейси, она дергается, а он утопает в ее аромате. Ты лучше всех Рейси вместе взятых, этих жестоких мерзавцев. Он сталкивает их лбами, целует истинную весок. «Император понимает, что проворонил важное. Главное. Он не знал, что истинность может ощущаться так. «Вы меня пугаете!» Ее громкий шепот заставляет Эдриана отстраниться. «Развод в императорской семье не может пройти без скандала. Да и вообще, есть много нюансов, Мари. Уйти с концами у тебя не выйдет», — предупреждает он. «И что с того?» Я буду жить вдали от вас. Ее глаза гневно сверкают, и Эдриан пожимает плечами. Я намерен за тебя бороться. Убирайтесь! Он наклоняется и затыкает ее поцелуем, но получает удар кулачком под дых. Решили подкупить меня шелками. Мари все еще шепчет, но так возмущенно, что он усмехается. Я найду к тебе ключ. Уходите уже, Ваше Величество. Может быть, подарить себе библиотеку? Поздно. Она указывает пальцем на дверь, и Эдриан наконец покидает ее покои. Виски пульсируют. Он не представляет, как ее потерять. Как? А потом вспоминает, что в казино его драконица была с каким-то мужем. Рейси. Рейси дергают за ниточки его истины. Эдриан почти не сомневается, что их старейшина предстанет перед ним очень скоро».